Лестница внизу скрипнула. Миссис Визбич начала подниматься. Гордон слушал. Скрип прекратился у второго этажа. Письмо для флагсмана. Снова поскрипывание и пауза на третьем этаже. Письмо механику. Сердце гулка забилось.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 Руки грелись за пазухой, шелестели страницы пестрой ленты, шипел светильный газ, таивший огонек керосиновой лампы одарял теплом не больше свечки. В недрах логовища миссис Визбич прозвонило половину одиннадцатого. Ночью отчетливо доносился этот звон, гудящий роковым набатом.